«Дурацкий! Не приведи Господь, чтобы в этой стране все обычаи казались подобного рода забавами!» Крики со временем стихли, и Алиса поняла, что похитители бросили ее в одной из комнат дворца. Она осторожно попыталась выбраться. И вовремя, потому что женские крики нарастали, и в тот момент, когда она почти окончательно освободилась, На помощь ей подоспели девушки. Галдели они теперь радостно, улыбались во весь рот и лукаво посматривали на Алису. — Значит, игра, — решила Алиса. — Что ж, поиграем. Она выпрямила спину и высоко подняла голову. — Кажется, она здесь собирается править, не так ли? Глаза ее метали молнии, выражение лица стало настолько высокомерным, что девушки перестали смеяться и, смущенные, опускали взгляд в пол. «Выдрать бы одну из них за косы!» — вдруг подумала Алиса. «Матушка моя, поди, часто упражнялась в подобных процедурах!» Гнев окрылил ее. Эта страна с дурацкими обычаями не могла ни сломить ее гордости, ни даже поставить дурацкое положение. Алиса Форст станет царицей этого дикого государства и тогда заведет здесь свои порядки, наставит везде стульев и столов, накупит ложек и вилок и заставит приносить сначала плов, а лишь затем подавать сладкое. Ее облачили в праздничный наряд лишь к вечеру. Дорога, по которой ее вели в сад, где давно уже пировали гости, была усыпана розами, а золотые монеты сыпались на нее, словно с неба. Из-за покрывала, края которого несли девушки по обе стороны от нее, Алисе было ровным счетом ничего не видно. Она старалась идти, едва перебирая ногами, как, собственно, и ее провожатые — Когда ее усаживали рядом с женихом, покрывала под действием легкого ветерка, слегка отлетела в сторону, и она увидела, наконец, своего суженого. Бурэ не обманул. Он был молод, по-настоящему красив, одет в богатый белый восточный костюм, расшитый драгоценными камнями, и белый тюрбан. Тонкие сильные пальцы блистали необычными кольцами, взгляд его был устремлен вперед, И в нем сквозила такая необыкновенная грусть, что с Алисой в миг слетела вся ее напускная спесь, и в голове пронеслась мысль, что он, может быть, вовсе не рад, ни собственной свадьбе, ни ее появлению. Поцелуй, которым он одарил ее, чуть приподняв покрывало, был мертвенно холоден и короток, словно не губы живого человека прикоснулись к ее губам а хвост быстро убегающей змеи скользнул по ним. Все вокруг шумели и смеялись. Голоса сливались в один веселый гул. Сладко ныли струны неизвестных инструментов, а голос певца взвивался над общим гвалтом и, увлекая за собой к звездному небу, казалось, рисовал картины, Бескрайних равнин этого пустынного края, по которым блуждают караваны, истерзанные зноем, и путники, лишенные надежды, принимают за оазисы, трепещущие в раскаленном воздухе, обманчивые миражи. Голос сетовал на одиночество человека, поглощенного пустыней. Человек взращивал сады а жадные пески засыпали зеленые еще листья. Человек строил дворцы, а несущиеся с гор сели, погребали их невиданные красоты под грудой безжизненных камней. Человек рождался для радости, а его уделом было влочить рабские цепи и уходить в небытие, не оставив по себе даже следа в бескрайних песчаных просторах. Алиса так заслушалась, что не сразу сообразила, когда ее вновь куда-то повели. Вот теперь ей стало по-настоящему страшно. Ее объявили женой принца и ведут в брачные покои. Гости удалились, и Алиса поняла, что они с принцем остались наедине в его покоях